Глава 23. Пока я раздумывал над обновлением плана, нужный человек пришёл ко мне сам. Я вяло жевал сыр, запивая его пивом среднего качества в местной харчевне, когда ко мне за стол без приглашения плюхнулся какой-то доходяга. Привет, Мерлин. Меня прислал один уважаемый человек. Его зовут Гитлер. Он специалист по добыче информации, и у него есть та, которая точно заинтересует воина дорог. И что заставляет тебя так думать? «Гидлер? Мы не знакомы, а я не плачу за то, что может оказаться разводом и ложью». «Тебя же никто не заставляет платить вперед», — рассудительно заметил оборванец. «Поговори с моим шефом, потом сам решишь. Поверь, мы точно не заинтересованы в ссоре с уважаемым и серьезным человеком». Мелкий черноволосый типчик с острым носом и манерами профессионального карточного шулера выглядит подозрительно. «Но ведь точно разводит меня». С другой стороны, ну потеряю я сколько-то кредов, не смертельно. По идее, вредить мне тут в городе никто не должен. Это пойдет в разрез с логикой игровой системы. А я появился совсем недавно. Повлиять на реальность не мог. Буду откровенен. У меня нет доверия к незнакомцам с заманчивыми предложениями. Я отхлебнул пиво. И уж тем более нет доверия к предложениям куда-то сходить. Если есть что предложить, я тут еще пару часов буду. Пусть приходят. Типчик словно бы оскорбился, но ругаться не стал. Да я и не ждал. Ругаться это не деловой подход, а он явно привык себя считать деловым человеком. Да никуда не надо тебе идти. Мы что-то не совсем отсталые-то. Держи. С этими словами он протянул мне обруча snoщённый разъёмами очками и подмаргивающий зелёным огоньком. Видимо, на лице у меня по-прежнему читался скепсис, потому что он тут же взялся объяснять. Нацепляешь на голову вот эти штуки к вискам, линзу опускаешь, кнопку сбоку нажимаешь. Устройство для моделирования приватной виртуальной реальности Vircom Mobile подсказывает мне система и предлагает короткую сводку в целом повторяющую инструкцию типчика. Видимо, чтобы и я не выглядел совсем уж диким. Ладно, такой вариант мне нравится больше. Смешно, конечно, внутри виртуальности лезть в виртуальность, чтобы пообщаться с неизвестным человеком, но лучше так, чем получить разборки на пустом месте или тщательно продуманную засаду. Так-то я не только не неуязвим, но вполне себе легко добываем снотворные и те самые оковы, которыми в игре удерживается человек. Всё, и я бойман тут без шансов вырваться самостоятельно. Мы проверили на тех браслетах, что захватили на базе лютеранов вместе с заложниками. Игрок в них полностью блокирован. Чат, личка, почта, даже раздел игровой справки не пашут. Всё, что остаётся при тебе это статы и скиллы, плюс не возможности движения. Ты тупо сидишь. Убил бы странника за эту подлянку. Никто не понимает, как работают эти предметы, в системном меню их просто нет. Нацепив обруч, я провёл необходимые операции и ощутив небольшое головокружение, провалился в вирт. Смешно. В виртуалке в IT, в виртуалку, рекурсия. Помещение, в которое я попал, было абсолютно целиком белым. Посредине стояло два красных кресла и столик с пивными бокалами на нём. Чёрт, я знаю эту обстановку. Это ж кадр виртуальной реальности из матрицы, культового фильма из 90-х годов XX -го века. Да ладно, они настолько ленивы, что не стали морочиться и просто спёрли это, или это вытащено из моей головы? Хм, ладно. А если я решу, что мне больше по духу другая обстановка? Картинка сменилась моментально на обстановку столь любимого мной ирландского паба. Простите, Мерлин, вы уже наигрались с сверкомом. Если так понравилось, я вам его подарю. Фигура, говорившая, не проникала через стены или воздух. Он культурно вошёл через то место, где в настоящем пабе Molly Malone была дверь. Внешность его заслуживала внимания, увидев один раз, забыть было бы сложно. Мужик был ростом за 2 м, являлся обладателем длинных каштановых волос с проседью, собранных в хвост на затылке и выбритых до синевы висков. Густая кустистая плохо ухоженная борода пегового цвета, который заросло всё его лицо от самых глаз воинственно топорщилась в сторону, увеличивая так и маленькую площадь физиономии. В ней совершенно терялись глубоко посаженные умные глаза тёмного цвета. Видимое пространство лба, края скул и уши покрыты мокнущими пятнами, похожими на лишай или экзему. Широкие плечи, на них едва ли не трещит по швам такая же куртка, как у меня, с одним обрезанным рукавом, которая с трудом прикрывает туго обтянутая майка не первой свежести огромное брюхо, переходящее в необъятную, так сказать, талию и жирнющие ляжки, с трудом умещающиеся в штанинах. Двигался он с грацией бегемот, но при том весьма быстро подошел к столу. «Ну, здравствуйте, Гилдор. Ваш посланник сказал про какую-то крайне ценную для меня информацию, которую вы готовы продать». Добрый день, Мерлин. Вы прямо сразу к делу. Что ж, ценю тех, кто не тратит время напрасно. Давайте я вам расскажу небольшую предысторию, прежде чем поделюсь частью информации, и вы уже решите, стоит ли платить мне за остальную. Я согласно кивнул и представил на столе пинту гинсе. Не сидеть же просто так. Итак, я много лет занимаюсь информационной поддержкой многих уважаемых людей, выясняя, кто, что продал Кто что купил, кто куда отправился и кто в чём заинтересован, начал этот специалист по информации, не обратив внимания на стакан. Это мой хлеб. К сожалению, последние годы дела идут отвратительно. После появления господина Гектора всё пошло кувырком. Он вырезал больше половины моих клиентов, остальных принудил к служению. Он установил правила, при которых есть единственный выгода приобретатель практически от любой незаконной деятельности, и это, разумеется, он сам, и он подчинил себе практически все хоть сколько-нибудь крупные независимые поселения. Обломо у него вышел только Старантом, и то скорее временный, там какая-то зараза, которая моментально убивает солдат. Так вот, я уже потихоньку начал переносить свой бизнес в галеру, когда до меня дошел странный слушок о возрождении воина дорог, мифического поборника справедливости в том виде, в котором он ее представляет, и все остальное, чем пестрит легенда. Мне стало любопытно, и я решил чуть-чуть уточнить факты об этом событии. Оказалось, что ещё 4 недель назад о новом герое никто не слышал, зато в Ретштауне, осаждённом союзными гектору войсками, появился внезапно один из первых. Понятно, что новость быстро облетела всю округу. Последний раз первых видели во время ядерной зимы, тогда они помогали нескольким городам, установив там гравитатоонный реактор и свои техники и навсегда ушли, по слухам, организовав закрытую колонию. Сами понимаете, живой первый это очень ценно, только у них есть доступ к своим хранилищам, к своей специфической технике, ко многим информационным пакетам, а этот первый ещё ещё с ходу устроил заруб с другом Гектора, лютерана. Потом на какое-то время я потерял свой источник информации, но к делу это отношение всё равно не имеет. Зато имеет кое-что другое. Уже через 5 дней перестала существовать производственная база Лютарана Блюкрэйн, захваченная тем самым первым по имени Станислав Мерлин. Он казнил всех, включая правую руку Лютарана Бориса. Дальше опять области легенд. Про вас рассказывают, как в составе группы из четверых бойцов и небольшого отряда наемников аутсайдеров выразгромили превосходящие в 10 раз отряд рейдеров Василиски и в личном поединке вырвали сердце его предводительнице. При этом вы пытались спасти максимум наемников и проявили настолько могучую волю, что система сочла вас достойным получения легендарного квеста на становление новым воином дорог, тем более что одна вещь из необходимых у вас уже была, непонятно, кстати, откуда добытая. В этот момент о вас уже знает в том числе и Гектор, который по неизвестной мне причине опасается только двоих существ в этом мире, и оба относятся к категории легенд. Это воин дорог и странник. На этой фразе он прерывает своё повествование о моих подвигах и хитро смотрит на меня. Кстати, вы в курсе, что перехвачик находится у странника, и он вряд ли отдаст вам его по доброй воле? Да, мы уже встречались и заключили договор, отмахнулся я. Ну давайте ближе к делу. Про свои дела я и так в курсе. Разъяснений вы всё равно не услышите никаких, по крайней мере, безвозмездно. Хорошо, хорошо, отрапливай в наш Итак, вы уничтожили подручных лютерана, после чего зачем-то полезли в лабораторный комплекс, перебили всех монстров и их предводительницу, а было их больше миллиарда, и взорвали комплекс, предварительно полностью обчистив хранилище первых под ним. Полагаю, что оно и было целью. Дальше ваша банда попадает под плотный контроль со стороны Гектора и Лютерана, и Гектор посылает на помощь другу мобильную группу, которая просто пропадает вместе с базой самого Лютерана. На том месте теперь мощена фонящей радиацией воронка. Это, кстати, вообще ваш фирменный почерк. Из-за вами остаются только громадные воронки. Собственно, с этого момента вы перешли в категорию крайне интересных личностей. Возможно, вы не в курсе, но за вашу голову назначена награда в 3 миллиона кредитов и любой предмет вашей экипировки. А одновременно с вашим нападением на базу Лютарана, Гектор двинул примерно 2/3 своей армии на Галерский регион. Слушайте, это всё здорово, но переходить уже к сути, а? Не торопитесь, это всё важно для увязывания моей информации в единую картину. Но я-то её знаю. В конце концов вы мне рассказываете то, в чём я и так принимал участие. Армию свободы мы встретили на границе области, они пытались штурмовать врата Галера и даже вывели из строя командирский танк. Проявите терпение, мягко прервал Гилдер. Это вот ваше геройство и является причиной сегодняшней ситуации. Так вот, после вашего триумфального нападения на штрафников и ликвидацию музейного экспоната, ворота давно уже пали. И армии, состоящей из современных ховер-танков, нескольких антигравитационных БТР и десятка залповых систем, движется ускоренным маршем на ваш Редштаун и Блюкрэйн. И будут они там примерно послезавтра. Ваша диверсия напугала, не побоюсь этого слова, Гектора. Он сейчас уверен в том, что на его ликвидацию послали отряд элитных убийц. И тут эта идиотская история с Тарентом. Вы знаете, что вас тамошний мэр сдал в ту же минуту, как ваш самолёт упал на окраинах болота. И устроенная атакующим засада всего лишь отсрочила падение города на сутки максимум. Туда сейчас брошено всё, что у Гектора осталось, кроме его преторианцев. «Так вот, сейчас Гектор уверен, что все это отвлекающий маневр, и вы движетесь к его цитадели, и у него есть какие-то причины предполагать, что вашей целью является нечто отличное от ликвидации главаря, то есть его». Не дав мне вставить и слово, он продолжил. «Так вот, а теперь суть моей истории. Я точно знаю, что некие два ценных груза в некое время...» будут перевезены в крайне надёжное хранилище в городе, являющемся по сути второй цитаделью Гектора Райлвейна, он же узловой станцией, до которой тут 20 км. А ещё я знаю, что Гектор лично будет сопровождать их, не афишируя своё присутствие. Что я вам предлагаю? За сумму, вдвое превышающую вознаграждение за вашу голову, я обеспечу вас точной и своевременной информацией о месте прохождения конвоя, времени и составе. Я сделаю так, чтобы ни одна сволочь в этом городе не подумала даже вмешаться в паханские разборки между Гектором и Войном дорог. Я обеспечувую вам доступ к мастерским и магазинам, и наконец, я дам вам ключ-карты, позволяющие без проблем открыть транспорт с пленными, избегая рисков самоничтожения или других неприятных сюрпризов. Ого, ему наконец-то и правду удалось меня заинтересовать. Предложение щедрое, но у меня просто нет такой суммы, так что вынужден отказаться. Но вы всегда можете расплатиться со мной снаряжением. Я точно знаю, что у вас есть то, что мне надо: тело и оружие конструктора. Не вскрытый сундук с легендарной добычей из пиявки. И что именно вы хотите? И то, и другое, и мы будем в расчёте. Учтите, я таки пойду на риск, так как что в сундуке неизвестно никому. кроме редкости извлекаемого предмета. По-моему, вы, уважаемый, меня разводите сейчас. Я должен подумать. А о чем, если не секрет? Где взять 6 миллионов? Или о том, согласны ли вы вообще вместо штурма укрепленной цитадели в одиночку, без должного запаса снаряжений с висящими на хвосте четырьмя бандами, жаждущими получить приз, добраться до своего врага и забрать то, зачем вы пришли?» Забавно, но чем дальше он говорил, тем больше в его речи прорезывался акцент старого еврея. Вообще идея была неплоха. «Тело конструктора, конечно, классная добыча для Ланселота, как и легендарный молоток, но оружие я еще добуду. Тело робот, себе и сам неплохо собирает, легендарный сундук. Вот про него, каюсь, я просто забыл давным-давно в потоке дел. Интересно, откуда этот странный гилдор о нем узнал-то?» «Похоже, у мужика есть какая-то способность, просвечивающая инвентарь. А еще у меня в окружении точно действуют чужие шпионы. Мою одиссею по эртане он знал досконально». «Ладно, я все равно не знаю, что в сундуке, так что и жалеть об этом нет смысла. Но поторговаться надо. Еще сочтет, что продешевил и кинет в самый неподходящий момент». Думаю я о том, что два легендарных предмета точно стоят куда дороже. Не так ли? Поэтому да, ваше предложение, уважаемый Гилдер, меня интересует, но теперь я хочу договориться о цене. Торги были жаркими, и в ходе них я абсолютно точно понял одно: из всей моей добычи его интересовала исключительно броня конструктора. Легендарный сундук был реально вещью в себе. Узнать заранее его содержимое не позволяли игровые механики, а молот он был готов уступить сразу же. В итоге мы сошлись на том, что сундук остается мне, я выплачиваю сверху 700 тысяч, но взамен доспехов конструктора эти ушлые господа предоставляют мне доспех рыцаря. Мысль, что после того, как он получит от меня все, что надо, вполне может кинуть или просто заложить Гектору, не отпускала. Но, с другой стороны, он знал, что я первый, а значит, просто вернусь. Про временные рамки задачи, слава богам, никто не в курсе, кроме шакала. Но тут голос старого Жда вернул меня к реальности. Что ж, приятно иметь с вами дело. Мой представитель готов проводить вас в город, где мы и с вами и встретимся, заключая системный договор. Подозреваю, что вы опасаетесь с моей стороны подставы. Не бойтесь. Уважаемый Мерлин, я не кидаю партнёров даже ради более крупных сумм. Это плохо сказывается на деловой репутации. Прекрасно. Тогда я покину сию гостеприимную симуляцию. Время деньги. Не сказать, что я ему поверил, даже системный договор, как показала практика, не панацея, но будем решать проблемы по мере их поступления. Гилдер тут же согласился. Да-да, не смею вас задерживать. В качестве жеста доброй воли дам небольшую наводку. Если вы зайдёте в продуктовый магазин на выезде из города и скажете пароль, а почём у вас рыбка, Гилдер очень рекомендовал. то вас допустит в контрабандный магазин с оружием и экипировкой. Сразу предупрежу, цены там кусаются, но качество не ниже эпического. Я молча кивнул и нажал выход из симуляции. Открыв глаза, я увидел насмишливый взгляд своего сопровождающего, который почти сразу сменился на сосредоточенный. Шеф сказал, что я теперь ваша нянька, уважаемый. Давайте тогда выдвинемся, если вам тут больше ничего не нужно. Да, пожалуй. Только заскочим в продуктовый на выезде из города. Мне затариться надо. В его взгляде появился намёк на уважение. О, да вас даже не разули как липко, раз есть деньги на такие классные продукты. Что ж, можем выдвигаться. Расплатившись, мы вышли из бара. Моя машина стояла рядом на парковке, так что у магазинчика мы оказались буквально минут через 5. Мой сопровождающий просто изображал из себя навигатор всю дорогу, не переставая мирско улыбаться. Блин, так и вбил бы его ухмылку в его мерзкую красиную мордочку, но нельзя, нельзя. Снаружи магазинчик выглядел как металлический ангар из старенького профилированного металла, неоднородного и местами помятого. Вход был закрыт массивной железной дверью, похожей на снятой с вагона перевозящего что-то ценное, и запиралась на штурвал при необходимости. Откуда я это узнал? Да она стояла на распашку, а внутри происходил некий неприятный диалог, судя по вежливым выкрикам. Возле магазинчика было припарковано четыре байка, разукрашенные в яркие полосы красного, синего и фиолетового цвета. Кажется, намечается небольшая драка. Что ж, это даже весело, а то что-то после беседы с Гилдером я всё ещё пребываю в состоянии лёгкой паранойи, и неплохо бы её развеять добрым старым мордобоем.